Глава одиннадцатая. Ожерелье единой раковинки. Когда я покинул Академию Героев, я увидел потупившуюся у ворот Сашу. Специально ждала меня Саша. Услышав мой оклик, она расплылась в улыбке и повернулась ко мне. Но, видимо, тут же передумала, и я взгляд стал злобный. «Ничего я не ждала. Тебя долго не было, ясно? Долго. Я волновалась. Думала, там что-то случилось. Волновалась». И о чем же за меня-то волновалась? «О чем говоришь?» Саша задумалась, а потом сказала. «Что ты поубиваешь их там всегда до обмена?» Я усмехнулся. ну довольно хорошо меня понимает. Программа обмена проводится прежде всего не ради изучения магических формул обоих сторон, а для установления дружеских отношений между Дельхейдом и Азисионом. Так что быть беде, если ты будешь вести себя как на родине. Не знаю, если у людей это вообще в планах». Саша резко замолчала словно растеряв свою злость. Действительно, учитывая, как они исказили историю своими выдумками, появляются сомнения, а действительно ли дружба их цель. Я пошел вперед, и Саша поравнялась со мной. Как я уже говорил, пока рано считать, что люди настроены враждебно по отношению к демонам, лишь потому, что они передали будущим поколениям ложную историю о том, что герой канон победил меня. Почему? Непосильный и запредельно могущественный владыка демонов привнёс в мир гармонию лишь по своей прихоти. Едва ли после такого люди бы забыли о страхе перед ним. Нет никаких гарантий, что при перерождении он этот мир по прихоти не уничтожит. Саша кивнула, соглашаясь с моими словами. Они знали, что это ложь, но решили сказать, что герой одолел его, чтобы успокоить людей? Возможно, поступить так было наилучшим возможным решением. То, что владыка демонов умер, — это факт. А вот если сказать, что тот, чья тирания не знала границ, на самом деле хотел мира, едва ли хоть кто-то в это поверит». Настолько сильно охватил их водоворот досады и ненависти 2000 лет назад в ходе мировой войны. Это было до ужаса отвратительно. Неудивительно, что, веря этому преданию, они строят из себя крутых отпрысков героев и пытаются казаться стойкими перед демонами. Это даже мило. Это говорит тот, кто притворяется понимающим, а потом как дети отделывают выпендривающихся людей? Саша неодобрительно на меня взглянула. «Что ты? Просто они были слишком миленькие. Вот я легонько погладил его по головке». «А, понятно. Это так ты называешь нанесение психических травм на всю жизнь». «Не думаю, что об этом стоит волноваться». «Ладно. А что ты имел в виду под «А действительно ли дружба их цель?» «Ты ведь разузнал что-то еще? «Разузнал, но вы понятнее ситуации от этого не стало. Скорее наоборот, загадок стало больше». «Это как?» «Две тысячи лет назад человек убил героя канона, должно быть после того, как я возвел стены и переродился». Что, черт побери, там произошло? Почему героя, который многократно сражался с владыкой демонов и спас человечество, был убит руками этого самого человечества? Он стал жертвой борьбы за власть? Или же это было дело рукава Садильхеви? Сейчас быстрее всего будет расспросить Леонору. Тот человек по имени Лаос лишь специально притворился, что я его отделал. Для того, чтобы усыпить нашу бдительность на экзаменах состязаниях между академиями? А еще они, похоже, хотели измерить мою силу. Он специально вел себя так вызывающе, чтобы устроить драку». «Хм, вот наглецы». Взгляд Саши стал пронзительным. Должно быть, из-за недавних раздоров она затаила на них обиду. «Интересно, предпримут ли они что-либо против меня, если мы пересечемся с ними на экзаменах?» Эй, Анас! Заметив что-то, Саша потянула меня за рукав. «Смотри туда!» Она смотрела на парня с серыми волосами и нейтральными чертами лица, и девушку с причудливыми каштановыми волосами. Это были Рэй и Миса, они дружно прогуливались по улицам. Похоже, она закончила с подсказками союза поклонников. «А, погоди!» — окликнула меня Саша и схватила за руку. «В чем дело?» «А, так ведь мы им помешаем». Чем это?» «А, ну, может, и не помешаем, но, понимаешь, можем и помешать». «Хм, что-то она не договаривает». «Блин, можешь так на меня не смотреть?» Ладно, если вкратце, то Мисси нравится Рэй. Ого! А я даже заметить не успел. Занятно. А что, Рэй? Я не знаю, о чем он думает. Но с Миссий общается вполне нормально. Да и вообще разве ты как его друг мужчина не должен знать об этом? К сожалению, мы с ним на эту тему не общались. Понятно. Рэй с Мисси завернули за угол и вышли на центральную улицу. Давай проследим за ними. Что? Ни за что! Это бестактно! Но раз тебе не интересно, можешь не идти. Следуя за ними, я тоже вышел на центральную улицу. Здесь было весьма людно, но мои магические глаза ни за что не упустят их из виду. Навострив уши, я услышал их беседу. Хе-хе, тут здорово! Столько всяких ларьков! Они что-то празднуют? Рэй и Мисса как всегда, улыбались друг другу. Кажется, они празднуют Священный день рождения великого героя Джерги. Об этом было написано на бумаге которую я получил перед экзаменом экспедиции. Уже скоро наступит день его рождения, а отмечают они его, в общем, больше месяца». «Ух ты!» Счастливые Рэй и Миссой прогуливались, осматривая выстроенные на улицах ряды подмостков и разных представлений. Внезапно взгляд Смиса остановился на одном из них. «Хочешь попробовать?» «Ага. Хочу немного испытать себя». Они вдвоем подошли к подмостку стрельбы по мишеням. Похоже, в нем нужно было попадать по мишеням, стреляя из деревянного лука. Мишени было несколько видов, и за попадание в каждую из них даются разные призы. Валюта в за сегодня различалась, так что мы заранее обменяли наши деньги. Миса заплатила и вручили деревянный лук. Расстояние до цели составляло 8 метров, тебе выдаётся три выстрела, Миса приземлилась, натянула тетиву, но промахнулась все три раза. ха ха ничегошеньки у меня не вышло. Похоже, Миссе было весело, несмотря на то, что она проиграла. «Может, ты попробуешь, Рэй?» «Ну давай. Правда, я никогда не стрелял с лука». Рэй заплатил владельца подмостка и взял у Миса деревянный лук. «В какую мишень ты целилась?» «А вон в ту». Миса указала на мишень. Призм за попадание в нее было ожерелье с раковинкой. «Надеюсь, я попаду». Рэй натянул тетиву и прицелился. Вылетевшая стрела лишь слегка не попала в цель. «О, как жаль. Ты практически попал. Значит, попаду в следующий». Рэй безмятежно улыбнулся. А, как ты можешь так говорить? Тебе не будет стыдно, если ты промахнешься? Как насчет пари? Тогда давай ты угостишь меня чем-нибудь, если промахнешься. По рукам. В момент, когда Рэй это сказал, стрела уже поразила самый центр мишени. Вау! Ну ты как всегда даешь, еще я прямо в центр попал. Впервые стреляешь из лука, значит. Лук может и не меч, но быстрый рост Рэй никуда не делся. Какое невероятное демонстративное проявление чувств. Саша Мельком смотрела на них из-за моей спины. все таки ей стало интересно. Ха. Но разве они не всегда себя так ведут? Нет. Образовавшаяся вокруг них сейчас атмосфера в три раза мелья и обычного. От чего-то Саша выглядела так, будто завидует им. Поздравляю вас с такими навыками. Вы не пропадете, даже когда придет кромешная тьма, сказал владелец подмостка. Кромешная тьма? Опс, простите. «Мне не стоило говорить о таком священный день рождения!» «Какое ожерелье возьмете? Владелец подмостка показал мне несколько ожерелей с ракушками. «А с единой раковинкой у вас есть?» Владелец потянулся рукой вглубь своего стеллажа и взял ожерелье с ракушкой. «Конечно! Надень на свою девушку!» Владелец передал Рэю ожерелье с двумя плотно соединенными ракушками. «Спасибо!» — поблагодарил его Рэй. Миссу, улыбаясь, поклонилась ему... После чего они покинули подмосток. Похоже, у него сложилось у нас ошибочное представление. Прости, это все из-за меня. Знаешь, я как-то даже не придал этому значения. А вот как? <похоже> Мисса смущенно рассмеялась. Тебя это не расстроило? А что именно, если тебе нравится Анос, Неловко, наверное, когда со мной такие заблуждения возникают. На мгновение она растерянно открыла рот но тут же торопливо замахало руками. «Вовсе нет. Тут ты глубоко заблуждаешься. Я действительно уважаю и обожаю господина Аноса, но вообще все это мы придумали лишь из-за того, что сильно боялись, так как союз поклонников — прикрытие для членов единства. К тому же...» Услышав это, Рэй приятно улыбнулся. «Ну вот и славно». «А что славно?» Рэй тут же показал ей с раковинкой. «Я хотел подарить его тебе». «Что?» Миссо удивленно взглянула на Рэя. «Это тебе в благодарность за заботу о моей маме. уж что ничего такого необыкновенного не подарил. Но ведь я, я в итоге не справился со своей обязанностью. Твою маму удалось спасти исключительно благодаря усилиям господина Анаса. Ты собиралась отдать свою жизнь ради её спасения. Хоть ты меня толком и не знала. Этого уже достаточно, чтобы благодарить тебя. Ты меня немного смущаешь, говоря об этом по второму разу. Да я сам смущаюсь». Рэй взглянул Мисси прямо в глаза. «Но ты точно хочешь отдать его мне? В паре ведь я победил, так?» «А, ну да. Щеки Миссы немного покраснели. Можешь принять его?» Она засмущилась и кивнула, взяв у Рэя ожерелье, а она тут же попыталась надеть его. «А? Как он расстёгивается? Устройство не такое, как в Дельхейде. Давай я». Рэй взял ожерелье и легко расстегнул застежку. Он спокойно обернул руки вокруг шеи Миссы и надел на нее ожерелье. Ха, ха ха прости, что пришлось тебе. Ну и как оно?» «Тебе очень идёт». Засмущавшись, мисса потупилась. «Она очень красивая. Две ракушки и две тесёнки. В Дельхейде редко такие увидишь. В Азосеоне сейчас мода на них?» «Возможно». На этом их беседа прервалась. Они просто стояли и смотрели друг на друга посреди шумного города, словно время для них остановилось. Спустя какое-то время Рэй наконец сказал "Пойдем посмотрим другие представления». «Хорошо». И они пошли идя рядом друг с другом. Из-за вышедшей отмечать священный день рождения толпы на улице стало еще более людно, и, похоже, Миса не могла идти так, как хотела. «Миса?» Рэй взял ее за руку. «Ам-а-а. Я плохо владею Ликсом. Неловко выйдет, если мы потеряемся». «Да, ты прав. Держась за руки, они наслаждались улыбками людей» отмечающих священный день рождения.